Правда, я больше их размышлял, и я больше мечтаю, но этим мечтам не достает того, что художники называют соотношением, и мне очень нужен друг, достаточно разумный, чтобы не презирать меня, как пустого мечтателя, и достаточно любящий, чтобы мною руководить. Впрочем, все эти жалобы бесполезны. Какого друга могу я обрести на океанских просторах, или даже здесь, в Архангельске, среди купцов и моряков? Правда, и им при всей их внешней грубости не чуждо-благородные чувства. Мой помощник, например, человек наряд все отважный и предприимчивый. Он страстно жаждет славы, или, вернее сказать, преуспеяния на своем поприще. Он родом англичанин. И при всех предрассудках своей нации и своего ремесла, не смягченных просвещением, сохранил немало благороднейших человеческих качеств. Я впервые встретил его на борту китобойного судна. Узнав, что у него сейчас нет работы, я легко склонил его к участию в моем предприятии. Капитан также отличный человек, выделяющийся среди всех мягкостью и кротостью в обращении. Именно эти свойства в сочетании с безупречной честностью и бесстрашием и привлекли меня. Моя юность, проведенная в уединении, мои лучшие годы, прошедшие под твоей нежной женской опекой, настолько смягчили мой характер, что я испытываю неодолимое отвращение к грубости, обычно царящей на судах. Я никогда не считал ее необходимой. Услыхав о моряке, известном как сердечной добротой, так и умением заставить себя уважать и слушаться, я счел для себя большой удачей заполучить его. Я впервые услышал о нем при довольно романтических обстоятельствах от женщины, которая обязана ему своим счастьем. Вот вкратце его история. Несколько лет назад он полюбил русскую девушку из небогатой семьи. Когда он скопил изрядную сумму наградных денег, отец девушки согласился на брак. Перед свадьбой он встретился с своей невестой, но она упала к его ногам, заливаясь слезами и прося пощадить ее. Она призналась, что полюбила другого, а этот другой так беден, что отец ее никогда не даст согласия на брак. Мой великодушный друг успокоил ее, исправившись об имени ее возлюбленного, отступился от своих прав. На скопленные им деньги он успел уже купить дом и участок, рассчитывая поселиться там навсегда. Все это вместе с остатками наградных денег он отдал своему сопернику на обзаведение и сам спросил у отца девушки согласие на ее брак с любимым. Отец отказался, считая, что уже связан словом с моим другом, тогда тот, в виде упорства старика, уехал и не возвращался до тех пор, пока девушка не вышла за избранника своего сердца. Какое благородство воскрикнешь ты! Да, он именно таков, но при этом совершенно не образован, молчалив и угрюм, что, конечно, делает его поступки еще удивительнее, но вместе с тем уменьшает интерес и сочувствие, которые этот человек мог бы вызвать. Но если я порой жалуюсь и мечтаю о дружеской поддержке, которая мне, может быть, не суждена, не думаю, что я колеблюсь в своем решении. Оно неизменно, как сама судьба, и плавание мое отложено лишь потому, что, как бы, нас вынуждает погода. Она была на редкость суровой, но весна обещает быть дружной и очень ранней, так что я, возможно, смогу отправиться в путь раньше, чем предполагал. Я ни в чем не хочу поступать опрометчиво. Ты достаточно знаешь меня, чтобы быть уверенной в моей осмотрительности, когда мне вверена безопасность других. Не могу описать тебе моих чувств при мысли о скором отплытии. Невозможно выразить трепетные чувства, радостные вместе с тем тревожные, кем мы готовились в путь. Я отправляюсь в неведомые земли, в края туманов и снегов, но я не намерен убивать альбатросов.